В университете Кристина сразу же отправилась в библиотеку. Пол просил ее проработать в свободное время азы атомной физики. Нам это пригодится. Изо всех нас ты одна умная конопушка. Мы болтуные шпионы, а ты магистр, который может посчитать уравнение. Я же вспоминаю об этом с трепетом и ужасом. Для меня нет ничего страшнее математики. Христа снова увидела пола, когда он говорил эти слова. Поразительно, его лицо как-то совершенно особенно соответствовало тем именно словам, которые он произносил. Когда он шутил, оно у него было серьезным, даже чуть скорбным. Если он говорил очень серьезные вещи, то обычно весело улыбался, сохраняя обычную снисходительность к самому себе. Только когда гладил ее по щеке и по сыпучим волосам, сживавшим лицо, его глаза были полны нежности и тревожного покоя. Кристина улыбнулась от того, что пол сейчас был совсем рядом. Господи. Как же я хочу, чтобы он стоял у меня за стеной! Я постоянно ощущаю его тепло. Я сразу согревалась, как только он клал руку мне на лоб. Кристина закурила сигарету поклявшись, что третью, последнюю, выкурит лишь дома, перед сном, и начала записывать то, о чем просил Пол. «Каждый должен понять, что такое этот чертов атом», — говорил он. «Каков к нему путь? Какие ученые могут быть экспертами, и какие специалисты должны быть компетентны в его производстве? Это пригодится, Конопушка». Это может сыграть при самых невероятных обстоятельствах. Что такое вещество? Криста начала работать с этой простой фразой, он же просил сделать так, чтобы понимали даже свинопасы, впрочем простота угодная гением, слишком красиво пишут те, кому нечего сказать. Криста снова увидела лицо пола. Склонившись над ней, он улыбался, и от него пахло его Лаки Страйк и сухим лосьоном, которым он протирал щеки и подбородок после бритья. Похоже, на сушеные яблоки, прекрасный запах. А что такое изолированная система конопушка? Разведка, банк, наша демократия. Криста вздохнула и продолжила выводить своим быстрым, очень четким почерком «изолированная система» и совокупность предметов, которые никак не взаимодействуют с другими предметами, не входящими в эту совокупность. Кристина взглянула на часы, порадовать телеграмму «Время, если всерьез говорить о тайне атома, о том, кто втянут в увлекательнейший поиск его глубинного, еще непонятого секрета, то, видимо, надо назвать химиков, теоретиков, физиков самого широкого профиля, а в промышленности фирмы, связанные в первую очередь с жаропрочностью, энергетикой, радиологией, медициной, рентгенологией. Кристина закрыла тетрадку, подумав, «А если ты, моя любовь, хочешь подойти к этому узлу самым близким путем?» Тогда мы займемся фирмами, которые поставляют пленку для наших паршивых ковбойских фильмов. Вот как ловко я тебя раскусила. Какой же ты хитренький пол. Оберегаешь меня от своего знания. Ты прав, связь необходима лишь после того, как был разрыв. На центральном телеграфе она заполнила бланк Очень быстро текст был выучен наизусть. Дорогая Элизабет, запятая, очень сожалею болезни пола, запятая. Чем я могу помочь? Вопросительный знак. Если нужны деньги, назови сумму, запятая. Креста. Около подъезда я ждал Пауэль. Он обещал пригласить ее сегодня на «Девушку моей мечты» — последний фильм Третьего Рейха. Комедию снимали в те дни, когда союзники крушили немецкие города, а на экране девочки дрыгают ножками.